Глава 42. «Милочка, ты выглядишь потрясающе!» сказала Бетти, наблюдая за тем, как Стиви наносит последние штрихи макияжа. «Повернись и дай мне посмотреть на тебя!» Стиви повернулась, и Бетти присвистнула. «Ты и сама выглядишь неплохо!» сказала Стиви. Старая леди была одета с ног до головы в малиновый и белый шелк. На ком-то другом это платье выглядело бы довольно нелепо, Но Бетти оно подходило идеально. Стиви задалась вопросом, нашла ли она его в винтажном магазине или купила его новым в прошлом веке. Она подозревала, что последний вариант. Красная юбка была пышной, плессированной, до пола, а олив белым с рукавами три четверти и скромным вырезом, который Бетти украсила несколькими нитками огромного жемчуга. На голову она накинула красный шелковый шарф и выглядела, как элегантная голливудская кинозвезда 1940-х годов. Бетти даже использовала губную помаду соответствующего оттенка. Теплые домашние туфли на ее ногах немного портили образ, но Стиви надеялась, что платье было достаточно длинным, и никто их не заметит. Стиви надела платье-футляр глубокого цвета ночного неба с вырезом и юбкой соборками Оно облегало ее фигуру, при этом паря вокруг ног. Создавалось впечатление, будто она плыла над землей. Стиви влюбилась в него сразу же, как только увидела, но ее отпугнула открытая спина. После того, как Лиан и Тиа убедили ее примерить его, а затем убедили, что спина не такая уж и открытая, как она думала, Стиви сдалась и купила платье. И подходящий клатч и туфли. «Лучше бы этот проклятый бал». «Того стоил», — подумала Стиви, повернувшись к зеркалу, и еще раз провела тушью по ресницам, широко раскрыв глаза и рот. «Этот цвет тебе очень идет», — сказала Бетти. «Черный слишком сильно контрастировал бы с твоим цветом кожи. И вообще, кто хочет выглядеть так, будто идет на похороны, а не на вечеринку? Бибип, доставай шипучку». Шипучкой оказалась недорогая бутылка просека — И Стиви с готовностью сделала то, о чем ее попросили. Ей не помешало бы выпить пару бокалов, прежде чем они уйдут. И нет, это не имеет никакого отношения к одному известному мужчине, сказала она себе. «Ник Сондерс обязательно должен быть там», сказала Бетти, и Стиви бросила на нее пристальный взгляд. Неужели старушка только что прочитала ее мысли? «На самом деле там, наверное, будет вся деревня», добавила Бетти. Я слышала, что там всегда много народу. «Разве ты обычно не ходишь?» с любопытством спросила Стиви. Она полагала, что Бетти посещает бал каждый год. Бетти взяла свой бокал обеими руками и сделала большой глоток. Когда она поставила его обратно на стол, Стиви заметила, что руки старушки дрожат. «Не было уже много лет, с тех пор, как...» Бетти опустила взгляд на свое платье и погладила ткань, слегка нахмурившись. Затем она моргнула и тяжело вздохнула. «Неважно», — сказала она, но невероятно яркая улыбка, освещавшая ее лицо, указала Стиви, что Бетти было не все равно. Совсем не все равно. Те хорошая», — сказала старушка, и Стиви догадалась, что она пытается сменить тему. «Так и есть». Если Бетти не хотела говорить об этом, то Стиви уважала ее желание, поэтому она добавила. «Я же говорила тебе, что она будет жить с мамой, не так ли? Очень жаль, потому что мы могли бы стать хорошими друзьями. Она очень милая, если узнать ее получше». «Я знаю тебя с тех пор, как они с Ником переехали жить сюда», сказала Бетти. «Так, опять они вернулись к Нику. Отлично», — подумала Стиви. «Она рассказала тебе, как она оказалась в инвалидном кресле?» – спросила Бетти. «Нет, и мне не хотелось заострять на этом внимание». «Лошади. Она ездила верхом и была почти так же хороша, как ее брат. Он проводил с ней тренировку и, насколько я поняла, поставил перекладину на более высокий уровень. А лошадь, на которой она ехала, отказалась ее преодолевать. Они упали, и животное упало на нее». У Тиа сломан позвоночник. Сердце Стиви болела за Тиа. «О, это ужасно!» «Этот случай и так ужасная трагедия. Но теперь он разрушает четыре жизни», — сказала Бетти. «Четыре?» «Ее брат винит во всем себя», — заявила Бетти, взяв свою сумочку и поискав в ней губную помаду. «Нику Сондерсу нужно избавиться от чувства вины», — Он обманывал себя, что слишком занят, и, возможно, так оно и было в начале, когда сестра очень в нем нуждалась. А теперь у него нет такого оправдания. Вторая сама Тия, но не потому, что она в инвалидном кресле, а потому, что она позволяет своей инвалидности мешать ей жить. Тия разрушает свою собственную жизнь, и она слишком глупа, чтобы понять это. и сделала драматическую паузу. Сердце Стиви наполнилось печалью за ее новую подругу. «Бедная Тия, как бы Стиви хотелось хоть чем-то помочь?» «Третий Уильям Феррис», — объявила Бетти. Стиви не увидела связи и покачала головой. «Я запуталась». «Он любит ее. Она любит его». «Правда? О боже, она никогда не говорила». «Она бы не сказала», — заметила Бетти. «На свое счастье, она слишком скрытная». «Погоди. Откуда ты знаешь, что Тиа и Уильям Ферис влюблены?» «Я не говорила, они влюблены. Я сказала, что они любят друг друга. Влюблены предполагает отношения, а Тиа категорически отказывается иметь с ним что-либо общее». «Откуда ты все это знаешь?» Бетти постучала пальцем по носу. «Точно так же, как я знаю, что Ник Сондерс чувствует к тебе то же самое, что и ты к нему». но он не собирается ничего с этим делать, потому что думает, что ты встречаешься с Солом Грином». «Я не встречаюсь с Солом», — сказала Стиви, затем сделала паузу. «Кто четвертый?» — спросила она, хотя что-то ей подсказывало, что она уже знает ответ. «Ты моя дорогая».